Глава двадцать вторая. Неделя или около того прошла на удивление спокойно. Плановые роды, пяток переломов, у тех, кто живёт в бедности, хрупкие кости, парочка пострадавших от поножовщины. Не к добру такое затишье, непременно должна была случиться какая-нибудь пакость. И она, само собой, случилась. Сон разорвало мерзкое металлическое дребезжание. Ланс подлетел на кровати. На столе кристалл сигнального артефакта светился тревожно-алым, мигал в такт звону. Что такое могло случиться в больнице, что Кирен не справился? Ланс не стал гадать. Приедет и узнает. Разбуженный тем же звоном слуга уже входил в спальню, неся таз и полотенце, и меньше чем через четверть часа Ланс выводил мобиль из конюшни, переделанный в гараж. Кричали люди. Звуки голосов отдавались эхом от стен, мешая понять, откуда они доносятся. Что-то случилось в городе. Ланс активировал световой артефакт, такой же, что освещал операционную, прикрученный к носу мобиля, и рванул к больнице, но только набрал скорость, как под колёсами метнулась тень. Он едва успел ударить по тормозам. «Мэтр! Целитель!» Орк прижался ладонями к стеклу мобиля, заглядывая внутрь. «А я к вам! Беда, мэтр-целитель!» Что случилось? Орк оказался смутно знакомым, но напрягать память было бесполезно. В бесконечной череде лиц и имён разумных запоминались лишь постоянные пациенты. «Дом рухнул! Я сперва в больницу, а мэтр-целитель сказал...» «Садись!» — Ланс отворил дверь. «По дороге расскажешь». Мобиль снова рванулся с места, и снова пришлось тормозить. Похоже, дурная весть уже разлетелась по кварталу, заставив жителей выбраться из домов. В окнах загорался свет, кое-как одетые не люди и люди зачем-то выскакивали на улице, как будто могли кому-то помочь. Мэтр целитель, который в больнице, сказал, что он вас позовет, но я подумал, ногами-то оно надежнее и... Куда вы, мэтр, нам в ту сторону? В больницу. рявкнул Ланс, едва удержавшись, чтобы не обложить в три этажа гоблинку, едва не сунувшуюся под колёса. «Если пострадавших много, понадобится зелье, а у меня в мобиле только самый минимум». «Выходит, я зря бегал?» — сник орк. Ланс не стал отвечать, вместо этого поинтересовавшись. Большой дом рухнул. «Три этажа, может, вы его знаете. Доходный дом старого Хельмута». Ланс проглотил ругательство. Даже по меркам этого района доходный дом старого Хельмута был редкостной дырой. По весне в подвал поднималась вода, застаивалась, нещадно воняя, до середины лета, пока не высыхала, и снова набиралась осенью, когда начинались дожди. Зимой стены промерзали насквозь, змеялись трещинами, вспомнились выщербленные ступени, перила, о которые лучше не опираться, чтобы не улететь с ними в лестничный проём, треснувшие стёкла в перекошенных рамах. И всё же этот дом круглый год был заселён полностью. Оборотница с двенадцатью тощими детьми-полукровками разных рас. Рядом с ними следовало внимательно следить за карманами и содержимым саквояжа. Старший подросток работал, вытаскивая кошельки на рынке. Две средние девочки пошли по стопам матери, торговавшей собой. Остальных она называла дармоедами, чередуя ласку. и тумаки. Две человеческих семьи. В одной беспробудно пьющий отец, неспособный даже к поденной работе, и трое детей. В другой отец работал на фабрике, но прокормить десяток ртов не мог. Ещё оборотни, 24 ребёнка. Семья гоблинов. Нет, те недавно съехали, уже лучше. Пара орков, как-то раз они попытались разменять у фальшивую ассигнацию. Ещё одну квартиру делили трое приехавших из деревни парней. Большую часть заработанного они отсылали семьям, экономя на всём. Спившийся актёр, ещё десять лет назад блиставший в столице. Ланс немало удивился, услышав имя, а в лицо он этого старика с красным носом и трясущейся головой и вовсе не узнал бы. Сам он часто бывал в этом доме. Рахит, чесотка, белая горячка, ревматизм с разнообразными сердечными пороками, бесконечные сопли и систематические травмы, описывая болезни обитателей доходного дома, можно было бы составить толстенный справочник. Ланс прикинул маршрут. По пути в больницу нужно заехать за Белиндой, а оттуда, направляясь к доходному дому, прихватить Грейс. Глядя одним глазом на дорогу, Ланс вытащил из-за сидения саквояж активировал сигнальный артефакт, такой же, как тот, что разбудил его самого. Когда мобиль подъехал к дому Белинды, эльфийка уже ждала на улице. Орк уступил ей место и, взяв наскоро нацарапанную записку, помчался будить Грейс. Тревожного артефакта у практикантки не было, а терять время, стоя у дома, пока девушка проснётся и соберётся, Ланс не хотел. Киран, ожидая их, тоже не сидел без дела. собрал несколько укладок с инструментами, бинтами, жгутами, антисептиками и прочим, что может понадобиться для срочной помощи попавшим под завал. Не забыл и зелья, в том числе восстанавливающие для самих целителей. Правда, вытяжки из желез виверны лишь один флакон, и ее следовало достать из под замка самому. И четыре скатанный ворлончик ленты. Покупая их, Ланс надеялся, что никогда не доведется использовать. Когда он учился на последнем курсе, в столице случился пожар. Занялся квартал, очень похожий на тот, в котором сейчас стояла больница. Магов в нём не было, зато деревянных бараков оказалось предостаточно. Пострадавших было больше тысячи. Ланса вместе с другими студентами двух старших курсов отправили помогать целителям. Тогда он и узнал про разноцветные ленты. Красная — на одежду тем, кому нужно помочь немедленно. Жёлтые — тем, чье состояние тяжёлое, но не угрожает жизни прямо сейчас. Зелёные — тем, чьи травмы не представляют угрозы. Были ещё чёрные — чтобы отметить мёртвых или тех, кому помочь уже нельзя. Можно лишь облегчить уход. Ланс искренне надеялся, что сегодня они не понадобятся.